Глава девятая. Дворец потрясал своими исполинскими размерами. Даже в его нынешнем плачевном состоянии в нем царила аура великолепия. Двери, давно сгнившие и слетевшие из петель, открывали вход в церемониальный зал, откуда можно было попасть во внутренний покой. Джек окинул взглядом в ход. Увы, они вряд ли найдут здесь надежное пристанище. Некогда величественные и прочные стены теперь грозили обрушиться под порывами ураганного ветра. Ветер, как безумный, завывал в трещинах огромных камней и кирпичей, становясь в коридорах. Во мраке надвигающейся бури было трудно разглядеть что-то дальше пары шагов. Огромные серые полотнища паутины трепетали по углам. Мёртвые лианы издавали жуткий скрежет, царапая пол сухими побегами. В гигантских плитах пола рука безвестного скульптора высекла узор из причудливых деревьев и цветов. Между ними виднелись не менее причудливые фигуры танцующих и сражающихся воинов. Посередине зала лежала гигантская плита, украшенная изображением бога в пернатом головном уборе. «Кецаль-Коатль». «Как-то все это подозрительно». Задумчиво произнёс Тумен, указывая на резной пол дворца. Это же знак от стегского бога. Вот и славно, сказал Джек. Это значит, что мы на верном пути. В следующий миг пол провалился. Тумен с криком полетел в разверзающуюся гигантскую яму. Фиц Уильям бросился вперёд и успел схватить его за руки. Однако вес мальчика потянул его за собой. Фитц Уильям заскользил по полу к краю ямы. Тогда Джек тоже бросился на пол и схватил Фитц Уильяма за лодыжки. Увы, этого оказалось недостаточно. Видя это, Жан вцепился в ноги Джека, но того всё ещё тянуло к яме. Скользя, Джек ободрал плиты кожу. Как ни пытался он упереться ногами в пол, все его попытки оказались тщетны. Я падаю! испуганно крикнул Тумен. Одна его рука выскользнула из руки Фицвильяма, этот сильный рывок протащил их всех вперед на несколько футов. Фицвильяма бросила на бок, при этом он ободрал лицо о край ямы, оставив на камне кровавую полосу. Жан отшвырнул Констанцию и, извинившись перед ней, навалился на Джека. Но и этого оказалось недостаточно. «Арабелла!» крикнул Джек: "Оторви подол юбки!" "Что?" не поверила та собственным ушам. "Только от верхней", раздражённо бросил он. "Обвежи его вокруг колонны и хватайся за Жана". Не медля ни секунды, Арабелла сделала, как он ей велел, оторвав от своей верхней юбки как можно более длинный кусок. Один его конец она обвязала вокруг основания ветхой колонны и затянув другой вокруг Тали, Схватилась за Жана. Констанция возмущённо взвыла. Наконец, падение в яму удалось остановить. Голова Джека зависла над самым краем, и он смог мимо лиц Уильяма и Тумина заглянуть вниз. В темноте на дне ямы из зловонной чёрной воды поблёскивали гигантские острые шипы. "Не так близко, дружище", сказал Джек, и его передёрнуло. Медленно, кряхтя и похтя, они втроём сумели вытащить Фицу Ильема, затем Тумина, который не переставая ругался на своём языке. Теперь, когда пол под ними провалился, в зале образовалась широкая чёрная яма с узкими уступами с обеих сторон. "Не люблю высоту", признался Жан, с опаской заглядывая через край. «А я, Белла, подумал, что ты у нас бесстрашный моряк», — усмехнулся Фицуильем. «Это совсем другое», — запротестовал Жан. Джек, Арабелла и Тумен стояли с одной стороны ямы, Жан, Фицуильем и Констанция с другой. Прижимаясь спиной к стене, они медленно двинулись вперед, делая пошагу за один раз. «Это, случайно, не аллигаторы там внизу?» — спросила Арабелла, услышав в черной воде какие-то щелчки. «А я, Белла, подумал, что ты у нас бесстрашный моряк», — усмехнулся Фицуильем. Джек посмотрел вниз, и его глаза испуганно округлились. "Не смотрите", посоветовал он. "Уж лучше бы это были аллигаторы". После нескольких минут, показавшихся им вечностью, они наконец добрались до другого края ямы. "Как же это было ужасно", произнёс Фитцвиллиам, убирая пылинку со своего безупречно вычищенного камзола. Хотя он и оцарапал лицо о края ямы, ни один его волосок удивительным образом не растрепался. "Джек, смотри", указала Рабелла. В зале, по ту сторону ямы, на коленях, глядя незрячими глазницами в пол, застыли бесчисленные ряды скелетов. Перед ними на огромном резном каменном троне восседал с жуткой ухмылкой скелет капитана Сема. по прозвищу Каменный глаз